«Ну что ж, из уважения к упорству, с которым ты бросаешь вызов церкви аксиомы и индексу запретов, даже совершил побег из тюрьмы, позволь мне с самого начала сражаться с тобой в полную силу». И даже не дав мне времени среагировать, Элдри вытянул левую руку над кнутом, который держал в правой и выкрикнул жестким напряженным голосом. «Систем Коу!» Дальше последовала какая-то очень сложная словесная конструкция, разобраться в которой я не смог. Здесь, в Подмирье, как и в старом добром Альфхейм Онлайн, можно применять высокоскоростные заклинания. Это требует очень быстрого и безостановочного произнесения команд. Однако, чем быстрее произносишь заклинание тем выше риск ошибиться. Из всех, кого я знал, на втором месте по скорости произнесения заклинаний была Салтерина Сэмпай, а на первом — Азурика Сэнсэй. Но Элдри был быстрее даже, чем сенсей. Выплюнув длиннющую команду не менее, чем из 30 слов всего за 7-8 секунд, он закончил разборчивой, но незнакомой мне фразой. Энханс армамент. Энханс — это усиливать. А армамент, а... Однако времени на то, чтобы мысленно полистать англо-японский словарь, мне не дали. Элдри небрежным движением поднял правую руку и тут же махнул ей в моем направлении. Между нами было метров 15. Конечно, кнут у этого типа длинный, но не настолько же. Однако... Кнут Элдри прочертил в воздухе серебряную линию, став мгновенно в несколько раз длиннее, точно сделанной из чего-то эластичного. Даже будучи в шоке, я машинально поднял цепь над головой обеими руками. И тут же на меня обрушился страшный удар. Дождем посыпались сини-белые искры. Если бы я принял этот удар в лоб, моя цепь оказалась бы просто рассечена. Интуитивно понимая это, я согнул ноги в коленях и вывернулся всем телом вправо. С диким скорей там Кнут скользнул по цепи и врезался в каменную плитку. Затем, оставив в камне глубокую борозду, вернулся в руку к рыцарю. Чувствуя, как холодный пот льется из всех моих пор, я взглянул на цепь и простонал. Кнут только что срезал кусок объекта 38 класса. Цепи из призрачного железа, бла-бла-бла. Почти полностью перерубив одно из веньев. Глядя на застывшего меня, рыцарь единства еле заметно улыбнулся и сказал... «Надо же! Я намеревался отрезать тебе ухо, но, похоже, ты отбил атаку моего божественного инструмента – кнута ледяной чешуи, хоть и видишь его впервые в жизни. Возможно, мне следует извиниться за то, что я недооценил тебя, посчитав всего лишь учеником». Даже если бы я хотел ответить что-то на эти безмятежно плывущие слова, мои губы и язык застыли и не желали слушаться. Страшный противник. Очень страшный. Это я недооценил его, а не наоборот. такими врагами, как рыцарь единства Элдри Синтезис Сёти Уан, я никогда еще не сражался. Жаль, что я это поздновато понял. Под мир я просто виртуальный полигон компании РАД, не больше. Строго говоря, моя жизнь — не мечника Кирита, а ученика старшей школы Кадзута Киригая — сейчас накануне стоит. Даже если кнут Элдри снесет мне голову и моя жизнь обратится в ноль, мои настоящие кровь и плоть нисколько не пострадают. Так что по части страха перед сражением, здешний мир ни в какое сравнение не идет со смертельной игрой САУ. Там, стоя перед гигантскими боссами уровней, опасными монстрами или иногда красными игроками, я испытывал страх на грани безумия. Ощущение, будто я иду по тонкой проволоке, а под ногами бездна. Такое ощущение я вряд ли когда-либо еще испытаю, да и желания такого у меня совершенно нет. Однако пусть это и называлось смертельной игрой, большинство людей в том мире, включая меня, были онлайновыми игроками, не имеющими отношения к настоящей работе с мечом. Картами, которые они выкладывали на стол в бою, были количественные характеристики их аватаров. Поддержка системы при выполнении приемов и реакция худо-бедно на тренированное за год или два. Но Элдри был другой. Он десятки лет оттачивал мастерство владения мечом и священными искусствами, доведя себя до совершенства. Истинный мечник, физически и духовно. Он не походил ни на игроков сало ни на управляемых системой монстров. Если пытаться облечь в слова мои ощущения от него... то Элдри – живое воплощение рунного рыцаря, какие встречаются в фэнтези. По владению мечом и священными искусствами он намного превосходил гоблинов в пещере под граничным хребтом. По уверенности в себе – первых мечей Академии Райоса Антиноса и Ола Ливантейна. Ну а меня он превосходил абсолютно во всех отношениях. Если я так и продолжу сражаться одной своей несчастной цепью, мои шансы на поражение равны 100%. Если уж называть более-менее разумный выход из ситуации, то это «ты не один». Словно кто-то извне повернул мою голову в направлении стоящего сзади партнера и моим голосом прошептал «Юджо, наш единственный шанс победить, что нас двое. Я как-нибудь остановлю его кнут, ты нанесешь удар». Однако ответа я не услышал. Вопросительно покосившись на Юджио, я увидел, что он смотрит не со страхом, а с благоговением. Наконец его губы задвигались, но в голосе слышалось лишь восхищение. «Ты видел это заклинание Кирита? Потрясающе! Я о нем только в библиотеке читал, в старых книгах, но это точно оно!» Полный контроль над оружием. Священное искусство сверхвысокого уровня. Это заклинание позволяет слиться с самой сутью оружия, и тогда оно становится сильным, как у самих богов. Такое только рыцари единства умеют. Сейчас самый подходящий момент, чтобы восхищаться, ага. Слушай, если этот полный контроль умеет увеличивать длину, может он и на нашей цепи подействует? Что ты, это невозможно, ведь это заклинание — секретный прием церкви высшего уровня. И потом, кажется, его можно применять только к божественным инструментам. Тогда забудем. Нам нужно что-то сделать с тем, что у нас есть. Смотри, я как-нибудь сдержу этот кнут, а ты с ним покончишь. Конечно, ты не привык пользоваться цепью, но хотя бы просто махнуть сверху вниз ты сможешь. И затем я еще разок сказал Юджио, лицо которого наконец-то напряглось. Приготовься, мы выступаем против лучшего защитника церкви, рыцаря Единства. Я знаю, я ведь уже сказал, больше не буду колебаться. Кивнув, Юджио взялся за кончик цепи, обмотанный вокруг правого предплечья, и принялся медленно разматывать. Пока мы переглядывались, рыцарь Единства все с той же спокойной улыбкой мягко покачал серебряным кнутом. Вы закончили совещаться, заключённые. Теперь вы не против того, чтобы немножко меня развлечь. А тебе, как рыцарю единства, вообще можно держаться с нами так расслабленно? Разумеется, все, кто бросают вызов церкви Аксиомы, заслуживают суровой и беспощадной божественной кары. Такова воля первосвященника. Однако я рыцарь, у меня своя гордость. Мне больно стягать слабых и беззащитных, поэтому я выражаю надежду, что вы оба окажете мне честь и сумеете хотя бы поцарапать мои доспехи. «Мы не доспехи твои поцарапаем, а половину твоей жизни срежем, и ты уже не будешь так лыбиться!» Нахально заявил я, скрывая все усиливающееся беспокойство. «Этот вот первосвященник, упомянутый Элдри, меня тревожил, но сейчас размышлять о посторонних материях было некогда. Еще раз крутанув цепью в правой руке, я выбросил левую в сторону Элдри». Систем call Generate Temal Element. Я вообразил Багровый Рубин, и тут же на моих большом, указательном и среднем пальцах родилось по пламени. Это был элемент жара, используемый в атакующих заклинаниях огненного типа. Я собрался уже продолжить заклинание но тут Элдри в 15 метрах от меня тоже спокойно вытянул левую руку. Систем call Generate Crowdgenic Element. Против моего священного искусства на его пальцах возникло сразу пять элементов льда. В числах я сразу проиграл, но не обращая на это внимания, я продолжил церемонию заклинания. Форм элемент. Arrow shape. С этим возгласом я оттянул левую руку назад. И язычки пламени превратились в три огненных стрелы с длинными узкими остриями из чистого света. Форма идеально подходящая для скоростного полета и пробивания препятствий. Чтобы не дать врагу времени среагировать, я закончил заклинание так быстро, как только смог. «Fly straight! Discharge!» В Вихре Пламени три стрелы понеслись к Хелдре. В этом мире, где нормой являются сражения на мечах, атакующие священные искусства существуют для того, чтобы сражаться с вражескими полчищами из Страны Тьмы. Во всяком случае, так объяснял старый учитель в Академии. Он бы, небось, в обморок упал, если бы узнал, что магия, которой он нас учил, была применена против самого Рыцаря Единства. С такой мыслью в дальнем уголке сознания я рванулся следом за стрелами». Настоящий передо мной Элдри на одном выдохе пропел встречное заклинание. Форм элемент, бед counter каунтер термал обжект дисчардж. Пять светящихся синих шариков превратились в птичек. подходящая форма для перехвата целей. И разом взлетели. Скорость у моих стрел была выше, но ледяные птицы брали числом. Две промахнулись, но остальные три по очереди врезались в огненные стрелы и взаимно уничтожились, взорвавшись облачками огненных искор и ледяных кристалликов. Стоящий на скамье бокал сдуло, и он разбился, ударившись о землю. Под прикрытием световых эффектов я стремительно сближался с Элдри. Еще два шага, еще один шаг, и я смогу достать его цепью. Правая рука рыцаря внезапно дёрнулась, и змееподобный серебряный кнут прыгнул в воздух. На таком расстоянии преимущество этой штуковины совсем всем её полным контролем не должно играть роли. Кнут летел на меня по дуге справа, отчаянно стараясь предугадать его траекторию, я изогнулся всем телом и сделал последний шаг. Но... У меня перехватило дыхание, едва я увидел это. Мне показалось, или кнут Элдри только что расщепился надвое. И новорожденная серебряная змея понеслась на меня под еще более острым углом. Эту атаку я увидел с расстояния в считанные сантиметры, и поделать с ней ничего уже не мог. Кнут мощно ударил меня в грудь, я отлетел на каменную плитку, и из горла вырвался хриплый вопль. Я думал, что подготовился, однако от удара металлического кнута с множеством шипов меня пронзила такая боль, что перед глазами все завертелось. Стиснув зубы, я перевел взгляд вниз. Здоровенный кусок черной формы и нижней рубахи у меня на груди оторвало начисто. Голую кожу пересекал глубокий багровый шрам. Множество капель крови разом вспухло и потекло вниз, чертя параллельные линии. Элдри весело рассмеялся, глядя на меня, жалко растянувшегося на спине. ха <смех> такие мелкие трюки на кнут ледяной чешуи не действуют. Он может удлиняться до 50 мелов и при этом расщепляться на 7 частей. Ты мог бы своим броском чего-то достичь, разве что если бы тебя было 8». У меня совершенно не осталось сил раздражаться на его спокойную речь. Я впервые испытывал такую адскую боль с того самого дня двухлетней давности, когда мое плечо рассек вождь гоблинов. Я всегда знал, что низкая устойчивость к боли – одно из моих слабых мест. Но в Академии Мастеров Меча, где остановка клинка до касания являлась нормой, у меня просто не было возможности как-то привыкнуть к боли. Есть же какой-то предел тому, в каком жалком положении я могу оказаться. После громкого заявления, что остановлю его кнут даже с риском для жизни Ха, быть может я тебя все-таки переоценил? В таком случае я удостою тебя своей жалости и прерву твое сознание одним быстрым ударом С этими словами Элдри, тихо шурша своим кнутом, сделал шаг вперед. В этот миг Юджио, прорвавшийся вперед незамеченным, прыгнул из тени фонтана со зверским выражением лица. С редким для себя боевым кличем он махнул сверху вниз цепью, которую держал в правой руке. У меня к этому удару не было никаких претензий, особенно с учетом того, что Юджио такое оружие использовал впервые. Увы, даже несмотря на эффект неожиданности преодолеть защиту рыц Удар не смог. Правая рука Элдри метнулась с такой скоростью, что я даже не уследил глазом, и серебряный кнут прямо в воздухе расщепился на надвое. Одна змея отбила цепь, вторая атаковала Юджо. Получив полновесный удар в грудь, он не успев даже крикнуть, свалился в фонтан. Взлетела туча брызг. Терзающая меня боль не собиралась успокаиваться, но я не мог упустить шанс, ради которого Юджио рисковал жизнью. Как только я почувствовал, что Элдри уделяет мне менее половины своего внимания, я приподнялся и швырнул прямо в лицо рыцарю предмет, который подобрал несколько секунд назад. В отличие от Айнкрада и Альфхейма, в этом мире большинство предметов не исчезают сразу после того, как ломаются. Они начинают новый отсчет своей жизни, В качестве осколков или обломков. Жизнь каждого обломка, то есть его прочность, падает гораздо быстрее, чем целого предмета. И когда достигает нуля, он перестает существовать. Но до исчезновения проходит время, иногда минуты. Даже если это сущая мелочь, вроде осколка разбитого бокала. Брошенный мой осколок пронзил предрассветный сумрак и устремился к левому глазу Элдри. Помимо прочего, он почти не должен был отражать звездный свет, поскольку я, прежде чем бросить, испачкал его в вытекшей из моей раны крови. Думаю, рыцарь его заметил менее чем за десятую долю секунды до контакта. И тем не менее, скорость реакции у Элдри оказалась просто невероятная. Он успел отвернуть лицо вправо и избежать прямого попадания в глаз. Стеклянный осколок улетел в темноту, оставив лишь небольшую царапину на левой скуле. Прежде чем Элдри снова повернулся ко мне, я изо всех сил оттолкнулся от земли и вскочил. Два прыжка, и он оказался в пределах досягаемости моей цепи. Правую руку я вскинул вверх, как бы положив цепь на плечо. Оправившись от секундного потрясения, Элдри отвел руку обратно. И Кнут, изогнувшись в воздухе после попадания в Юджо, полетел ко мне. Если я буду просто махать цепью, скорее всего, она столкнется с Кнутом и не достигнет цели. А в худшем случае Кнут расщепился. И тяжелый удар получу один лишь я. Так что я стряхнул с себя страх и перевел взгляд распахнутых глаз со сверкающего кончика кнута на то, что было у Элдри за спиной. На фонтан, в который свалился Юджо. Отводить взгляд от противника во время боя – главный запрет в абсолютно всех стилях, которым обучают в Академии Мастеров Меча. Да, это можно назвать даже нарушением правил. Так что ни один мечник этого мира на такое никогда в жизни не пойдет. Даже рыцарь единства Издав негромкий возглас, Элдри отвел от меня взгляд Правда, всего на миг Он решил, что Юджио, которого он только что отправил в фонтан, уже пришел в себя и начал контратаку. Но, разумеется, это было всего лишь обманное движение глаз с моей стороны. Как бы Юджио не был крепок, даже ему не подняться так легко после удара божественным инструментом. Серебряный кнут чуть дернулся в воздухе, ему передалось кратковременное замешательство Элдри и просвистел в нескольких миллиметрах от моей цепи, не столкнувшись с ней. Вот почему я атаковал довольно неудобным способом, способом из-за головы, изогнувшись телом в бок. Я послал цепь параллельно траектории кнута, в надежде снизить риск перехвата. Способ, изобретенный мной после того, как Ринос Эмпай раз за разом опутывала мой деревянный меч кнутом. Однако вторично у меня этот номер не пройдет. Сейчас мой первый и последний шанс. Вложившись в удар всем телом и душой, я обрушил сверху вниз цепь из призрачного железа. Целился я в единственное место на теле рыцаря, не прикрытое серебряными доспехами. В голову. Не знаю, то ли так ему было удобнее пить вино, то ли он свысока смотрел на нас, учеников, В любом случае, я не был настолько любезен, чтобы не воспользоваться отсутствием шлема. Если твердая, тяжелая цепь вмажет ему по голове, даже рыцарь-единство потеряет сознание. Но! В очередной раз способности и решимость Элдри превзошли мои ожидания. Молниеносно выбросив левую руку, он принял на нее удар участка цепи недалеко от конца. Причем не на тыльную сторону ладони, защищенную латной перчаткой, а на внутреннюю, покрытую лишь тонкой кожей. Защитись он тыльной стороной, и цепь, обернувшись вокруг ладони, как вокруг оси, концом все равно ударила бы рыцаря в голову, пусть и с немного меньшей силой. Так что Элдри принял верное решение. Однако же мощный удар железной цепи 38 класса тоненьким кусочком кожи не амортизируешь. Сдавленный стон вырвался у рыцаря сразу же, как он ухватился за цепь. Мои уши четко расслышали звук, с каким сломалось сразу несколько косточек в его руке. Какое-то время он не сможет пользоваться левой рукой. Божественный инструмент под названием кнут ледяной чешуи, или как там его, бросить на землю он тоже не решится. Прыгнуть на него и перейти в ближний бой. Рина-сэмпай посвятила меня и в боевые единоборства стиля Солерут. это довольно мягкая техника включает не удары, а захваты и удушающие приемы. Но против моего нынешнего, закованного в доспехи противника, она, пожалуй, более эффективна, чем ударная. Еще не все! С этим выкриком я схватил Элдри за левую руку своей свободной левой и вошел в клинч. Что? Однако, пусть этот рыцарь единства совсем новичок, номер 31, но его действия опять обманули мои ожидания. А левая рука, которая вообще-то у него сломана, ухватилась за цепь, и он изо всех сил потянул. Другим концом цепь была прикреплена к кольцу у меня на руке. В результате я потерял равновесие и покачнулся. Потом меня развернуло. Я отчаянно пытался вернуть себе опору, но Элдри вновь яростно выкрикнул. Казалось, меня сейчас закрутит и отшвырнет. Если все так и пойдет, я вылечу за длину цепи, но останусь в пределах досягаемости кнута. И этот хмырь ни за что уже меня к себе не подпустят Инстинктивно я выпустил руку Элдри и перехватил своей левой его кнут. На этом кнуте ледяной чешуи было дикое количество шипов, но они начинались только в полутора метрах от рукояти. За гладкую часть я и ухватился, да еще обернул вокруг кисти, чтобы труднее было отцепить. Вот теперь, пока Элдри не выпустит и кнут из правой руки и цепь из левой, он не сможет отодвинуться от меня. Более того, если он выпустит только цепь, это лишь позволит мне атаковать его в свое удовольствие. Мой противник, видимо, это тоже прекрасно понимал. Своей сломанной левой рукой он сжимал цепь изо всех сил. Благодаря серебряному кнуту и железной цепи, мы с Элдри застряли примерно в метре друг от друга».